Глава 13. Снова весна. За ней начало лета. Садик в Вейлвью походил на сплошной ковер нежных красок, и шахтеры, возвращаясь с работы домой, частенько останавливались полюбоваться на него. Украшали садик больше всего цветущие кусты, посаженные Кристин прошлой осенью. Теперь Эндрю не позволял ей работать в саду. «Ты создала этот уголок», — говорил он ей внушительно, — и теперь сиди себе в нем спокойно. Больше всего Кристин любила сидеть на краю маленькой долины, куда долетали брызги и слышен был успокоительный говор ручья. Росшая над лощинкой, Ива закрывала ее от домов наверху. Саджи Вейлвью имел один недостаток. Он был весь открыт взором соседей. Стоило только Кристин и Эндрю усесться где-нибудь под дома, как во всех выходивших на улицу окнах напротив появлялись головы, и начиналось громкое перешептывание. «Эге, как мило! Поди сюда, Фанни, посмотри! Доктор и его миссис греются на солнышке!» Как-то раз в первые дни после их приезда сюда, когда они сидели на берегу ручья, и Эндрю обнял рукой талию Кристин, Он увидел блеск стекол бинокля, направленного на них из гостиной старого глина Джозефа. Черт возьми! гневно выругался Эндрю. Старый пес наставил на нас свой телескоп. Но подывой они были укрыты от чужих глаз, и здесь Эндрю излагал свои взгляды. Видишь ли, Крис? Говорил он, вертя термометром. Ему только что от избытка заботливости вздумалось измерить ей температуру. Нам следует сохранять хладнокровие. Мы ведь не то, что другие люди. В конце концов, ты жена врача. Я... я врач. В моих глазах это происходило сотни, во всяком случае, десятки раз. Это самое обыкновенное явление. Закон природы продолжение рода и все такое. Ну, Ты не пойми меня превратно, дорогая, это, конечно, для нас чудесно. По правде сказать, я уже начинал спрашивать себя, не слишком ли ты хрупка, слишком по-детски сложена, чтобы когда-нибудь... И теперь я в восторге. Но мы с тобой сентиментальничать не будем. То есть, я хочу сказать, не будем слюни пускать. — Нет, нет, нет, это мы предоставим разным мистерам и миссис Смит. Было бы идиотизмом, не правда ли, если бы я, врач, начал, ну, хотя бы умиляться над этими маленькими вещицами, которые ты вяжешь и вышиваешь и... и всё такое. Нет, я просто смотрю на них и ворчу, надеюсь, они будут достаточно теплыми. И весь этот вздор насчет того... Какого цвета глаза будут у нее или у него, и какое розовое будущее его ждет, все это совершенно исключается. Он помолчал, строго хмурясь, но потом по его лицу медленно поползла задумчивая улыбка. «Слушай, криса а все-таки интересно, будет это девочка или нет?» Она хохотала до слез, хохотала так, что Эндрю встревожился, «Да перестань же, Крис! Ты... Ты можешь наделать себе какую-нибудь беду!» «Ох, милый мой!» — Кристина терла глаза. «Когда ты сентиментальный идеалист, я тебя обожаю. Когда же ты превращаешься в закоренелого циника, я готова выгнать тебя из дому!» Эндрю не совсем понял, что она хотела сказать. Он считал, что ведет себя, как полагается, человеку выдержанному деятелю науки. Находя, что Кристин необходим мацион, он днем водил ее гулять в городской парк. Подниматься в горы было строго запрещено. Они бродили по парку, слушали оркестр, смотрели на игры шахтерских детей, приходивших сюда как на пикник с бутылками локречной воды и шербетом. Как-то раз в мае ранним утром, когда они с Кристиной еще лежали в постели, Он в полусне ощутил подле себя какое-то слабое движение. Он проснулся и снова почувствовал эти тихие толчки. Первое движение ребенка в теле Кристин. Он вытянулся, едва смея поверить, задыхаясь от волнения и восторга. «Вот черт!» — подумал он минуту спустя. «В конце концов, я, быть может, ничем не лучше любого Смита». Вот почему, вероятно, принято за правило, что врач не может лечить собственную жену. На следующей неделе он подумал, что пора переговорить с доктором Луэлином, так как у них с Кристин было с самого начала решено, что именно Луэлин будет присутствовать при родах. Луэлин, с которым Эндрю поговорил по телефону, был очень польщен и доволен. Он сразу же приехал к ним, чтобы предварительно осмотреть Кристин. Сделав это, он перед уходом поболтал с Эндрю в гостиной. «Я рад, что могу быть вам полезен, Мэнсон. Затем, принимая от Эндрю сигарету, я всегда полагал, что вы недостаточно ко мне расположены, чтобы обратиться ко мне за такого рода услугой. Поверьте, я сделаю все, что в моих силах. Между прочим, у Эбберло теперь здорово жарко». Не думаете ли вы, что вашей женушке следовало бы съездить куда-нибудь отдохнуть, пока она еще может ехать? Что такое со мной? спрашивал себя Эндрю, когда Луилин ушел. Мне этот человек нравится. Он вел себя благородно, чертовски благородно, проявил и сочувствие, и такт. И в своем деле он просто маг и волшебник. А ведь год тому назад я готов был перегрызть ему горло. Я просто завистливый, злобный, упрямый шотландский бык. Кристин не хотел уезжать, но он ласково настаивал. «Я знаю, тебе не хочется меня оставлять, Крис, но ведь это принесет тебе пользу. Мы должны подумать о... ну, обо всем. Куда ты предпочитаешь ехать? К морю или, может быть, на север, к тетке?» Черт возьми, мне теперь средства позволяют послать тебя куда-нибудь, Крис. Мы достаточно богаты. Они уже выплатили весь долг Гленовскому фонду и последние взносы за мебели, и, кроме того, у них было отложено около 100 фунтов в банке. Но не об этом думала Кристин, когда, сжав руку мужа, ответила серьезно: Да, мы богаты, Эндрю. Она решила, что если уж непременно надо ехать куда-нибудь, то она навестит свою тетку в Бридлингтоне, и неделю спустя Эндрю проводил ее на верхнюю станцию, крепко обнял на прощание и дал в дорогу корзинку с фруктами. Никогда не думал, что будет так скучать по ней, что постоянное общение с ней стало такой необходимой частью его жизни». Их беседы, споры, пустяшные размолвки, молчание вдвоем, привычка окликать ее, как только он входил в дом и настороженно ожидать ее веселого ответа. Только теперь он понял, как все это ему необходимо. Без Кристин их спальня была, как незнакомый номер в гостинице. Обеды, которые Дженни добросовестно готовила по расписанию, оставленному Кристин — Он съедал на скорую руку, скучая, заглядывая во время еды в какую-нибудь книгу. Бродя по саду, созданному руками Кристин, он как-то вдруг обратил внимание на ветхость мостика, переброшенного через ручей. Это возмутило его, показалось обидой для отсутствующей Кристин. Он и раньше обращался к комитету несколько раз, заверял, что мост разваливается. Но комитет всегда трудно расшевелить, когда дело казалось какого-либо ремонта в домах младших врачей. На этот раз в приливе нежности к жене он позвонил в управление и решительно настаивал на своем требовании. Оуэн уехал на несколько дней в отпуск, но клерк уверил Эндрю, что вопрос уже рассмотрен комитетом, ремонт поручен подрядчику Ричардсу. И только потому, что Ричардс занят сейчас другим подрядом, Работаем еще не на чита. По вечерам Эндрю ходил к Боллендам, два раза побывал у вонов, которые уговорили его остаться на бридж, а раз даже совсем неожиданно для себя самого играл в гольф с Луиллином. Он переписывался с Хэмптоном и с Денни, который, наконец, выбрался из Бленнелли и в качестве судового врача совершал путешествие в Тампико на нефтеноливном судне. Писал письма Кристин образец бодрости и выдержки, но больше всего помогало ему коротать время работы. До тех пор его клинические исследования в антроцитовых шахтах плохо подвигались вперед. Ему не удавалось их ускорить, так как, не говоря уже о необходимости заниматься собственными пациентами, он имел возможность осматривать рабочих только тогда, когда они по окончании смены приходили в баню, и немыслимо было задерживать их надолго, так как они торопились домой обедать. В среднем Эндрю осматривал не более двух человек в день, однако, несмотря на это, он был доволен результатами. Не торопясь делать выводы, он все же видел, что легочные болезни среди работающих в антрацитовых копиях несомненно распространены больше, чем среди рабочих других угольных копий. Хотя он и не доверял учебникам, но из чувства самозащиты, так как боялся, чтобы впоследствии не оказалось, что он попросту шел по чужим следам, принялся изучать работы по этому вопросу. Его поразила скудость этой литературы. Видимо, очень немногие исследователи серьезно интересовались профессиональными легочными заболеваниями. Ценкер ввел звучный термин пневмокониоз. Обозначаем три формы фиброза легких вследствие вдыхания пыли. Антракоз, то есть наблюдаемое у гликопов в присутствии в легких угольной пыли, был давно известен, но Гольдман в Германии Троттер в Англии находили его безвредным. Эндрю отыскал несколько статей относительно распространения лёгочных заболеваний среди рабочих, точивших жернова, в особенности жернова из французского песчаника, среди точильщиков, ножей, топоров и среди каменотесов. Приводились данные, большей частью противоречивые, относительно чехотки, свирепствовавшей в Южной Африке среди рабочих золотых приисков и, несомненно, вызываемой вдыханием пыли. Известно было также, что у рабочих льняной и хлопчатобумажной промышленности и сыпщиков зерна наблюдаются хронические изменения в легких. И больше ничего. Когда Эндрю покончил с просмотром литературы, у него весело блестели глаза. Он видел, что наткнулся на действительно неисследованную область. Он думал об огромном количестве людей, работавших под землей в больших антроцитовых копиях, о неясности и расплывчатости законов относительно нетрудоспособности, грозившей им вследствие условий работы, о громадном социальном значении этого вопроса. Какой случай проявить себя? Какой случай? Холодный пот прошип его при мысли, что кто-нибудь может опередить его. Но он отогнал эту внезапную мысль. Шагая по гостиной, из угла в угол, далеко за полночь, он вдруг остановился перед потухшим камином и схватил фотографию Кристин, стоявшую на полке. Крис! «Я право верю теперь, что сделаю что-нибудь в жизни!» Он начал старательно заносить в картотеку, специально для этой цели приобретенную, результаты своих исследований. Он сам не сознавал, какой блестящей клинической техники достиг за это время. В комнате, где рабочие переодевались, выйдя из шахты, они стояли перед ним оголенный по пояс, а он с помощью пальцев и стетоскопа чудесным образом проникал в тайны патологических изменений этих живых легких. Здесь участок фиброза, у следующего — эмфизема, у третьего — хронический бронхит, который сам он снисходительно именует пустяковым кашлем. Эндри аккуратно отмечал все недуги в диаграммах, напечатанных на обороте каждой карточки. Одновременно с этим он брал у каждого больного мокроту на исследование и, сидя до двух-трех часов ночи над микроскопом, Денни заносил полученные данные на карточке. Оказалось, что в большинстве случаев эта гнойная слизь, которую больные называли здесь белыми плевками, содержала блестящие острые частички кремнезиума. Эндрю поражало количество альвеолярных клеток в легких, и частое нахождение в них туберкулезных бацилл. Но более всего приковывало его внимание присутствие почти всегда и повсюду кристаллов кремния. Неизбежно напрашивался потрясающий вывод, что изменения в легких, а возможно даже и сопутствующие им инъекции, происходят именно от этой причины. Таковы были успехи Эндрю к тому дню в конце июня, когда Кристин воротилась и бросилась ему на шею. — Как хорошо опять очутиться дома! Да, я хорошо провела время, но... Право не знаю, ты так побледнел, милый. Наверное, Дженни тут морила тебя голодом. Отдых пошел ей на пользу. Она чувствовала себя хорошо и на щеках ее цвел нежный румянец, но ее тревожил Эндрю. У него не было аппетита, он каждую минуту лез в карман за сигаретами. Она спросила серьезно. Сколько времени будет продолжаться эта твоя исследовательская работа? Не знаю. Это было на следующий день после ее приезда. Шел дождь, и Эндрю был в неожиданно дурном настроении. Может быть, год, а может быть и пять. Так, слушай, Эндрю, я вовсе не собираюсь читать тебе проповеди. Хватит и одного проповедника в семье. Но не находишь ли ты, что раз эта работа так затягивается, тебе следует работать планомерно, вести правильный образ жизни и не засиживаться по ночам и не изводить себя? Ничего со мной не будет» но в некоторых случаях Кристин бывала удивительно настойчивой. Она велела Дженни вымыть пол в лаборатории, поставила туда кресло, разослала коврик перед камином. В жаркие ночи здесь было прохладно, от сосновых половиц в комнате стоял приятный смолистый запах, к нему примешивался запах эфира, который Эндрю использовал при работе. Здесь Кристин сидела с шитьем или вязанием, пока Эндрю работал за столом. Согнувшись над микроскопом, он совершенно забывал о ней, но она была тут и поднималась с места ровно в 11 часов. Пора ложиться. — Ох, уже! — восклицал он, близоруко щурясь на нее из-за окуляра. — Ты ступай наверх, Крис, я приду через минуту. — Эндрю Мэнсон, если ты полагаешь, что я пойду наверх одна, в моем положении... Последняя фраза превратилась у них в излюбленную поговорку. Оба, шутя, употребляли ее при всяком удобном случае, разрешая ею все споры. Эндрю не в силах был противостоять ей. Смеясь, он вставал, подтягивался, убирал стекла и препараты. В конце июля сильная вспышка ветряной оспы выбрала, прибавила ему работы и 3 августа у него оказался особенно длинный список больных, которых нужно было навестить. Так что он начал обход сразу после утреннего амбулаторного приема, в четвертом часу дня, когда он поднимался по дороге к Вейлвью, утомленный, торопясь поесть и выпить чая, так как сегодня пропустил завтрак, он увидел у ворот своего дома автомобиль доктора Луэллина. Присутствие здесь этого неподвижного предмета заставило Эндрю внезапно вздрогнуть и поспешить к дому. Сердце его сильно забилось от мелькнувшего подозрения. Он взбежал по ступеням крыльца, рванул входную дверь и в передней наткнулся на Луилина. С нервной стремительностью, посмотрев ему в лицо, он проговорил, заикаясь. — Привет, Луилин. я... я не ожидал увидеть вас здесь так скоро... Да, я тоже, ответил Луилин. Эндрю улыбнулся. Так почему же? От волнения он не мог найти других слов, но вопросительное выражение его веселого лица говорило достаточно ясно. Но Луилин не улыбнулся в ответ. После очень короткого молчания он сказал. Пройдемте на минутку сюда, мой дорогой. Он потянул Эндрю за собой в гостиную. Мы все утро пытались вас разыскать. Поведение Луилина, его нерешительный вид, непонятное сочувствие в голосе пронизали Эндрю холодом. Он пролепетал. «Что-нибудь случилось?» Луэлин посмотрел в окно, на мост, словно ища самых осторожных, добрых слов для объяснения. Эндрю не мог больше выдержать. Он едва дышал, ему давила сердце жуткая неизвестность. Мэнсон, начал Луйлен мягко. Сегодня утром, когда ваша жена проходила по мосту, одна гнилая доска сломалась. С ней все благополучно, вполне благополучно. Но, к сожалению... Эндрю понял все раньше, чем Луилин закончил. Острая боль резанула его по сердцу. Вам, может быть, приятно будет знать, продолжал Луилин тоном спокойного сострадания, что мы сделали все необходимое. Я сразу же приехал, привез сестру из больницы, и мы пробыли здесь весь день. Наступило молчание. Эндрю всхлипнул раз, потом другой, третий, закрыл лицо рукой. — Полноте, дорогой друг, — уговаривал его Луилин. Кто мог предвидеть такой случай? — Ну, прошу вас, перестаньте. Подите наверх и утешьте жену. С опущенной головой, держась за перила, Эндрю пошел наверх. Перед дверью спальни он остановился и два дыша, потом, спотыкаясь, вошел.